Стательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют. Роман Романович Алхимик, том 1. Глава 1. Из огня в огонь. Чёрная пустошь простиралась на сколько хватало глаз. Засохшая, потрескавшаяся земля. Она походила на кожу мертвеца. Если пойти к горизонту, пейзаж не изменится. Если идти многие дни, останется таким же, а то и сделается хуже. Мир умирал. Засуха многие годы назад убила урожаи и тех, кто ещё надеялся выжить. Люди молили о дождях, и те пришли. Кислота вместо воды добила то, что оставалось. Голод, болезни и войны за ресурсы выкосили остатки человечества. Мужчина в тёмном плаще смотрел вдаль и думал, что люди сами виноваты в своих бедах. Именно они разрушили хрупкий мир, в гордыне своей не заметили, как тот рухнул. Развернувшись, он зашагал в сторону хижины. Несколько лет назад он сам построил её. Когда похоронил последнего члена рода и отправился в изгнание, можно было и не уходить. В мёртвом мире не так много разнообразия. Новое убежище ничем не отличалось от предыдущего. Просто тогда хотелось уйти из мест, которые он считал родными. Было особенно тяжело наблюдать за тем, как они окончательно погибли, как из них ушла жизнь. Тот, кого называли надеждой семьи, опустился на колени, Худой и костлявый, сосунувшимся лицом, кругами под глазами, он был словно призрак. Плохая еда, да и то через раз, суровые условия, одиночество, испытания всё это давно подкосило человеческое тело. Дрожащими пальцами мужчина принялся ощупывать собственноручно выбитые борозды на камне. Он не знал, сколько ему точно лет. Невозможно считать, если один убогий день никак не отличается от другого. Мужчина знал, что должен быть молод, при этом выглядел как старик. Что поделать? Таков удел тех, кто доживает в умирающем мире. По правде говоря, называть умирающим того, кто давно мёртв, это излишний оптимизм. Но таков уж был этот человек. Всю жизнь упрямился, противился самой смерти, не хотел умирать, хоронил других, защищал свой дом, постигал искусство в тщетных попытках найти решение. Он проник во многие тайны, но это стало бессмысленным. Нет никакого стимула, если ты остался один. Для продолжения рода людского нужно как минимум двое. Я так легко не сдамся, бормотал он себе под нос. В который раз, проверив расчёты и идеальность их исполнения, мужчина поднялся, скинул с себя плащ и снял остальную одежду. Полностью голый, он шагнул в центр гигантской печати. 2 года работы, 2 года исследований, проверки безумных теорий и вычислений. 100 лет назад такие работы сделали бы его величайшим алхимиком клана, да и всей страны. Кто знает, родись он раньше, может, и сумел бы изменить судьбу мира. Жаль, что не успел. Встав в центр магической конструкции, мужчина в последний раз оглядел умирающий мир, запоминая. Если всё удастся, он будет помнить Щильчок пальцами был не нужен, но алхимик не удержался. Этим он бросал вызов законам вселенной. Идеальные линии под его ногами разгорелись. Сработали фокусираторы, запуская последовательность. Вспышка света затопила всё вокруг. Один из законов алхимии гласил: "Ничего не даётся просто так". Чтобы дать себе шанс, мужчина заплатил собственным телом. Когда свет опал, на камне никого не осталось, лишь горстка пепла, которую разнёс ветер. Когда я планировал побег из своего мира, у меня сформировалось несколько уровней ожидания. Первое ожидание: меня развеет, и я умру. Не самый плохой вариант. В жизни ничего хорошего не осталось. Перспектив никаких нет. А ещё несколько лет мучиться в больном теле в поисках еды, оставаясь одиноким. Это не то, за что хочется держаться. Второе ожидание было тоже не самым радостным. Я предполагал, что меня забросит в такой же безжизненный мир. Этот вариант чуть лучше. Напоследок узнать, что задумка удалась, и ты совершил то, чего никто до тебя не делал, это дорого стоит. Потешил бы Числавия и сдох, а возможно, предпринял бы вторую попытку, что давало дополнительный шанс. Но это маловероятно. Для второй попытки требовалось тело, а если мир безжизненный, там его могло и не оказаться. Наконец, последнее ожидание, которое поддерживало меня, было верой в то, что всё получится. Я перенесусь в другой мир и проживу нормальную жизнь. Большего я не желал. Потолком моих мечтаний, когда я размышлял о том, какую жизнь хочу, являлось самое простое, тихое, обычное существование в нормальном мире. Чтобы я мог видеть зелень и синее небо, говорить с другими людьми, живыми и здоровыми, чтобы не быть одним из последних, кто остался на руинах. Я думал только о том, какая это будет жизнь, и никогда о том, в какое тело попаду. Очнулся я в палате. Не сразу пришло понимание, что это именно палата, да ещё и больничная. Белые стены, мягкая постель, подушка и одеяло, улыбчивые медсёстры и серьёзные врачи. Ещё и еда три раза в день, которая выглядела свежей. Более того, такой она и являлась. Первое, что удивило, это, конечно же, постель. Она была мягкой и вообще была. Мягкость такая, что я растерялся и почувствовал, что тону. Справившись с ощущением и разобравшись, что это не смертельно, увидел перед собой женщину. Она почему-то посмотрела на меня расширившимися глазами и что-то прокричала. И я не понял, что, думая о том, какая на ней чистая и целая одежда. От этого зрелища я облегчённо выдохнул. В мёртвых мирах нет чистой одежды, тем более такой белоснежной. А значит, я боялся признать это, но факты говорили сами за себя. Моя задумка удалась. Чувствовал я себя неважно. Эйфория и облегчение затопили меня. Нервная система не выдержала, и я отключился. Когда очнулся, увидел взрослого мужчину, старика с седой бородой. Это было ещё одной прекрасной новостью. В этом мире можно было дожить до старости и выглядеть пристойно. Меня осматривали, что-то спрашивали и говорили, потом накормили. Тут-то я и узнал, что у них есть свежая еда, да ещё и разнообразная. На затворках сознания билась мысль, что это всё может быть обманом. Я вполне мог валяться у себя в мире, корчиться в судорогах и галлюцинировать. Но если это так, мозг хорошо постарался, чтобы породить настолько чёткую реальность. А если её нельзя отличить от настоящей, то зачем беспокоиться? Постель, пища и живые люди относились к приятным открытиям. Дальше начались неприятные. Я очнулся в теле мелкого пацана. Пара недель ушла на то, чтобы моя душа поглотила его душу. Не готов с уверенностью утверждать, что всё произошло именно так. Я смог освоить какую-то часть памяти мальчика. Вспомнил, как его зовут, кто его родители и даже смог разобраться, почему нахожусь в больнице. Эти 2 недели я провалялся в бредовом состоянии. А когда полностью пришёл в себя, вокруг забегали радостные медсёстры. Через несколько часов появились мои родители. Остатки прошлой личности радовались их появлению. Моя же личность не на шутку напряглась. Промелькнул стыд за то, что я так нагло занял тело их ребёнка, но гораздо сильнее жёг страх. Я боялся, что меня разоблачат и убьют. Если это произойдёт, я стану почётным обладателем приза за самую глупую смерть. Разве не глупо попасть в другой мир и погибнуть в первые же дни? Поэтому я изобразил слабость, что было проще простого, и принялся разбираться в происходящем. Оказалось, что не так уж много я захватил. Мальчик последние 2 года лежал в коме, от его разума и личности мало что осталось. Да и от тела, если сравнивать с последними днями моей жизни, разница небольшая. Но я-то знал, что это ужасное состояние. Мальчик мой, гладила меня по щеке женщина. Она же мама этого невезучего паренька. Отец стоял рядом и вёл себя сдержанно. "Когда мы сможем его забрать?" спросил он у врача. "Мальчик только почувствовал себя хорошо, господин. Мы проведём анализы, посмотрим динамику, и, думаю, через неделю станет ясно. Ещё месяц-два займёт реабилитация". "Действуйте", кивнул этот господин. "Может, мне повезло?" И я оказался в благородной семье. Реабилитация, как и обещал доктор, заняла пару месяцев, которые я провёл с максимальной пользой для себя. Мне поставили частичную амнезию. Врачи задавали вопросы, и если помнил, я честно отвечал, а когда не помнил, так и говорил. За столь долгое пребывание в коме мышцы успели атрофироваться, и пришлось заново учиться ходить. Плевать. Здесь было окно, а в окне виднелось небо. Если открыть створку, можно дышать чистым воздухом. На улице стояла поздняя осень. Было сыро и холодно, но это ерунда. Я был готов убить за возможность дышать чем-то чистым, а не затхлым. Медсёстры ругались и запрещали подолгу стоять у окна. Поэтому я пробирался ночью отоспаться, и днём можно. И я честно себе признался, что даже если проведу остатки дней в искалеченном теле, это того стоило. Здесь есть жизнь, а значит шансы. Как-нибудь устроюсь, не пропаду, не после того, через что я прошёл. Когда немного освоился, научился самостоятельно передвигаться, руки перестали отчаянно трястись, и я нарисовал простой узор. Для этого использовал собственную слюну. Не самый лучший материал. Его хватило на несколько секунд. Но что нужно, я узнал. Часть моих способностей осталась. Здесь работала магия моего мира. Это единственное, чего я боялся потерять силы. Даже думать об этом было страшно. Но всё осталось при мне. Значит, шансов устроиться в сотню раз больше. Если бы способности ушли, это стало бы ударом. Среди местных тоже были маги, не такие, как у нас. Они использовали другой принцип. Главный врач считался целителем. Он два раза в день приходил ко мне, и внешне это выглядело как сияние, которое лекарь накладывал на меня. Оно щекотало и холодило, но ускоряло процесс восстановления. Медсёстры так не делали. Обнаружив магию, я решил затаиться и не показывать, что что-то умею. Возможно, здесь тоже используют узоры, но может ли их знать мальчик, пролежавший последние два года в коме? Сомневаюсь, поэтому лучше скрываться. Уж что-что, а ждать я научился. Сначала выберусь отсюда, а потом развернусь как надо. «Братик!» «Чего я не ожидал, так это появление сестры!» Какая-то пигалица лет 16 и на вид встретила нас, когда родители привезли меня домой. Она сбежала по лестнице и стиснула меня в объятиях. Пятрис, аккуратнее, твой брат ещё не полностью восстановился, запречитала мама и попыталась отбить моё тело у сестры. Но, здравствуй, дом. Каково это? прошептала Белла, наклоняясь надо мной. Что? Каково лежать в объятиях два года? Так себе. И это всё, что ты скажешь, надулась девочка. Ага, прости, я устал, мысли путаются. Ох, Эдгар, я совсем тебя замотала, расстроилась она. Да? Что? Возмутилось это незамутнённое ни взгодами существо. К сожалению, я оказался абсолютно не приспособлен к общению с подростком, тем более с девочкой, тем более назойливой и гиперактивной девочкой. Я правда устал, Бэлл. Не называй меня так, шикнула она. Зови полным именем. Я прикрыл глаза, делая вид, что совсем обессилел. Так и было. Физические силы имелись, а психологические и эмоциональные нет, кончились. Выписка из больницы вышла познавательной. Точнее, не сама выписка, а то, что было после. Родители вывели меня из здания и усадили в автомобиль. Удивительно в этом то, что в городе этих автомобилей полным-полно, а ещё на них не было оружия. Да и в целом они выглядели как олицетворение комфорта. В такую машину не кинешь канистру с горючкой, не бросишь труп убитого хищника. Я сделал пометку, что приоритеты людей моего мира и этого сильно отличаются. Надо привыкать. Всю дорогу меня было не оторвать от окна. В больнице один и тот же пейзаж: деревья, лужайки и дома где-то вдали. После выписки я увидел город: высокие здания, тысячи людей, выглядевших мирно и сыто. Никто не дрался, не устраивал кровавых жертвоприношений, не стрелял и не применял разрушительную алхимию. Идеально. Дорога до дома заняла час. Как узнал позже, семья, в которую я попал, жила за городом. Машину, кстати, вёл личный шофёр по совместительству охранник. Когда он вышел, чтобы открыть моей матери дверь, я заметил у него кобуру под одеждой. Охрана, дорогой автомобиль. А о том, что он дорогой, я догадался, сравнив с тем потоком машин, которые встречались на дороге. Охрана, изящная одежда, большой дом, который выглядел роскошно. Для меня это уж точно роскошь невообразимая. Три этажа, десятки комнат, залы, библиотека и даже бассейн нашёлся. Помимо этого, в доме жила прислуга, обслуживающая господ. Угораздило же попасть в тело аристократа. Ничего не имею против. В прошлой жизни я тоже принадлежал к древнему роду практиков. Признаюсь честно, мои предки приложили много усилий, чтобы разрушить наш мир. Я, их потомок, попытался это исправить. Это закончилось тем, чем закончилось. Кроме родителей, в доме жил брат отца с женой и детьми, парочка бабушек, один дедушка и сестра. На могучий клан не тянет, но это живые родственники, которые были рады моему возвращению, то, что я от них сбежал в первый же день. Что поделать? Годы в одиночестве сделали своё дело. Я отвык от общения. Было трудно подбирать слова, да и просто говорить подолгу, а уж столько внимания я банально не выдержал. Слишком это било по мозгам и нервам. В моём мире норма стрелять, если видишь кого-то живого, потому что друзей не осталось. Если кого-то встретил, он обязательно попытается тебя убить и забрать припасы. Так было раньше, и мне от многих привычек придётся избавляться. С этой мыслью я и заснул. Учитель? Да, сынок, ты отстал, тебе нужно готовиться. Мощь потрепала меня по голове, от чего я расслабился и растёкся. Все боги всех миров, да за эти прикосновения я убью, не то что пойду на урок. Как же тебе легко мной управлять, женщина? Когда он придёт, то есть ты согласен? прищурилась она. Если ты считаешь это нужным, потупил я взгляд, отыгрывая стеснительного подростка. Память моя работала странно, как и самоидентификация. Я помнил часть своего детства. скупые отрывки, но их хватало, чтобы сложить впечатление о себе же. Я рос забитым мальчишкой, пугливым, робким и необщительным, любимое занятие сидеть в одиночестве. Нет, маленький Эдгард не скучал. Он рисовал, лепил, делал уроки и читал. Ему этого вполне хватало, чтобы жить и радоваться. Мне такой образ только на руку, чтобы лишний раз себя не выдавать, я изображал природную скромность. Судя по тому, что никто не кричал, нашего ребёнка захватил демон. Моя игра прокатывала. Единственное, что выбивалось из образа тяга к любви. Я, взрослый мужик, видевший смерть во всех её проявлениях, растекался от одних лишь объятий, а это ощущение дома вместе с теплом, уютом и любовью окружающих. Я и не помню, чтобы чувствовал себя настолько хорошо. Из-за такое я был готов на многое, в том числе ходить на уроки. Соколовы так назывался род, наследником которого я стал. Отец Антон Соколов. Он же глава семьи. Луиза Соколова, мама, француженка, вышла замуж за иностранца и уехала в российское государство. Все эти названия для меня ровным счётом ничего не значили. Государства в моем мире давно исчезли, пали жертвой массовой войны на истребление, поэтому на учебнике по географии и истории я налег с двойным усердием. Мать не могла нарадоваться и каждый день меня хвалила. А еще охотно отвечала на все вопросы, которые я рисковал задавать. В положении вышедшего из комы были свои плюсы. Я мог позволить себе многого не знать. Остальные предметы были не такими интересными. Математика, геометрия, изобразительное искусство, музыка всё то, что считалось обязательным для изучения аристократу. Логика понятная. Изучение этих предметов нужно для подготовки к магическим дисциплинам. Так было в моём мире. В этом, как подозреваю, аналогично, до уроков магии пока не дошло, но уверен, если у меня обнаружатся какие-то способности, тема обязательно поднимется. Спустя 3 месяца после возвращения я рискнул наложить на слабое тело первую печать усиления. Ничего особенного, но она будет аккумулировать энергию мира и пускать её сначала на восстановление, а потом и на укрепление молодого организма. Через пару лет наложу ещё ряд печатей. Постепенно жизнь в доме вошла в колею. Наступила зима. Мы отпраздновали Новый год Местный праздник, которому придавалось большое значение. Я так и не понял, в чём его суть. Почему Новый год начинался именно зимой? Но я радовался, что этот мир может позволить себе массовые гуляния. Значит, он достаточно изобильный и безопасный, раз люди ведут себя настолько беспечно. В конце января я наблюдал первую ссору родителей. Отец вернулся домой очень злой и раздражённый. Мать сунулась к нему и... Я случайно оказался рядом с дверью, через которую и подслушал разговор. «Коршуна вы совсем обнаглели! Хотят выкупить у нас земли!» «Ну как же!» — сказала матушка. Ее голос звучал растерянно. «А вот так! Хотят воспользоваться нашей слабостью!» «Дорогой! Уйди! Просто уйди! Не до тебя сейчас!» Ладно, на ссору это не походило. Скорее уставший и напряжённый отец не нашёл в себе сил на разговор. Я отскочил от двери, чтобы не столкнуться с матерью. Та вышла быстрым шагом и удалилась в свои покои. Так я узнал, что у рода есть враги, какие-то коршуновые. Мне это не понравилось. Я собирался жить спокойно и размеренно, а не участвовать в родовых конфликтах. Хватит с меня крови и войн. Первое правило выживания. Ты можешь думать что угодно, но никогда не отрицай угрозу. С того момента я стал чаще подслушивать разговоры родителей. Моторика и крепость тела позволяли поставить малую печать, которая передавала звук. Я разместил их во всех местах, где могли вестись важные беседы. Шаг рисковый. Но я достаточно изучил дом, чтобы удостовериться. Тут нет и примитивнейших печатей, а значит, и мои не заметят. Вскоре я узнал, что конфликт гораздо серьёзнее. Мой род, как оказалось, когда-то был сильным и могучим, настолько, что заимел в полное владение обширный кусок земель. Здесь мы сейчас и жили. Здесь же находились фабрики и мануфактуры. Род занимался тканью, одеждой и поставками как за границу, так и по всему государству. Не самое выдающееся дело, но это смотря какой масштаб. Денег хватало, чтобы содержать поместье, ни в чём не нуждаться, держать охрану, оплачивать обучение детей в элитных заведениях и всё. Если подумать, то, наверное, не так уж мало. Я по-прежнему слабо ориентировался в финансах, не представляя, как устроен этот мир. Коршуны вы же были другими. достаточно сильными, чтобы отец их опасался. Гордость не позволяла ему это признать, но я всё видел вполне отчётливо. Видел и готовился на всякий случай. Старая привычка превращать место, в котором живу, в свою территорию, способную доставить неприятности любым врагам. Моя подготовка не прошла даром. Они пришли в начале весны. В тот день лил дождь. Пап, мам, Позвал я, входя в родительскую спальню. Сынок? Сынок? Проснулась мама. Генгард, сонно пробормотал отец. Что ты тут делаешь? К нам кто-то крадётся, пап. Кто-то плохой. Что? Мгновенно отошёл от сна мужчина. Тебе приснился кошмар? Нет. Я видел в окно вооружённый отряд, сказал я более прямо. Надеюсь, ему не придёт в голову спрашивать, почему я не спал и откуда знаю, что такое вооружённый отряд. На самом деле, я их не видел. Они только высадились на границе участка и крались в сторону дома. У меня было больше месяца, чтобы подготовиться, и я не тратил это время зря. Если бы только не ограничения маленького тела, я мог создать максимум одну печать раз в день, да и то после этого чувствовал себя вялым. Мать переживала, мой бледный вид её пугал, но я ничего не мог с собой поделать. Намёк на малейшую опасность толкал меня готовиться. Одна из печатей разбудила меня и сообщила, что периметр нарушен десятком человек. Вооружены они или нет, я точно не знал, но не трудно догадаться, что мирные гости ночью не приходят. "Уведи сына в комнату", сказал отец. "Я проверю". "Аккуратнее!" В голосе матери слышалась тревога. Она схватила меня за руку и повела в спальню. Я пытался найти слова, чтобы выбраться из-под её опеки. В доме загорелся свет. Отец связался с охраной и спросил у них, как обстановка. Я слышал приглушённые голоса, когда заходил к себе в комнату. В этот момент всё и началось. Раздался звук бьющегося стекла. Следом послышались выстрелы. Стреляли по первому этажу. Включать там свет было не самой умной идеей. Нападающие не мелочились, стреляли не только там, по родительской спальне зарядили чем-то убойным. Раздался взрыв, и оттуда вырвалось пламя, осветившее коридор. От его силы часть крыши просела, а стены обрушились. Моя комната находилась в дальней части дома, поэтому нас никак не задело. "Прячься!" толкнула меня мать под кровать. "Да что ты будешь делать, женщина?" Несмотря на атаку, которой подвергся дом, я не волновался. Бывал в ситуациях и похуже, но матушка Её глаза расширились от ужаса, и не слушая возражений, она запихала меня под кровать. "Сиди там и не высовывайся". "Ты куда?" "За дочерью". это она сказала, выбегая в коридор. Как неразумно. Внизу полным ходом шла перестрелка. Засиживаться я не стал. Выбрался наружу и вышел в коридор следом. Опять война и кровь. Они нашли меня даже в другом мире. Выстрелы затихли как-то слишком быстро. Внизу и наверху разгоралось пламя, дымом заволокло весь спальный этаж, и я закашлялся. «Как же неудобно детское тело! Имея я прежние силы, враги бы и подойти не смогли!» Клянув с лестницы вниз, увидел на полу тела. Среди них нашел отца. Его расстреляли, и под телом растекалось кровавое пятно. Нижелец. Группа бойцов поднималась по лестнице. Та была большая и широкая. Чудо, что они меня сразу не заметили, но до обнаружения оставалось слишком мало времени. Сосредоточившись, я активировал закладки. Печати на стене и лестнице взорвались, выбрасывая острые щепки и куски камней с такой силой, что они прошили тела врагов. Минус трое. Почти. Они повалились явно раненые, но не убитые. Из дыма вынурнула мама, придерживая сестру. Они кашляли и пытались убежать от пламени. То, что произошло дальше, отпечаталось у меня в голове навсегда. У них за спинами из зарева пожара вышла чёрная фигура. Она навела ствол оружия и выпустила короткую очередь. Сестру отбросило в сторону, а мать упала замертво. Пули попали в голову, без шансов. Заревев, я хлопнул по полу. Деревянный настил пошёл волной, взорвался, и щепки врезались в убийцу. В этот раз сработало лучше. Я отомстил за смерть мамы. К ней бросаться не стал, бесполезно. Мёртвому уже не помочь. Оплакивать буду потом. В доме ещё должны быть враги. Надо выбираться и помочь сестре, поэтому я бросился к ней, попытался поднять, что было не так-то легко. Белла испугалась до ужаса и не соображала, что происходит. Поднять я её так и не успел. Почувствовав чужой взгляд, обернулся и последнее, что увидел, как приклад летит мне в лицо. Темнота.